Украинская глава. А в стонабо братики в тугою. Слово полпу игре Победа Сталина над партией была окончательно закреплена, когда он сокрушил умеренных на февральско-мартовском пленуме 1937 года. Оставалось лишь пустить террористическую машину в ход. И только на Украине. Оставался еще слабый очижок сопротивления. Среди недавних официальных разоблачительных материалов о терроре 1937-38 года украинские события представлены весьма скудно. Публикация таких материалов проводилась под наблюдением Хрущева, и в результате мы имеем подробности о событиях в тех районах, с которыми сам Хрущев в годы террора не был связан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 Он был членом ЦК ВКПБ и с 1933 года входил в политбюро ЦК КП Украины. После февральско-мартовского пленума на Украине, по данным американского историка Сея Леванта, была проведена основательная чистка. Было исключено из партии около 20% всего состава. И тем не менее, на съезде Компартии Украины в мае-июне 1937 года старое руководство было избрано вновь. И когда Сталин попытался захватить позиции на Украине методом дворцового переворота, его попытка сорвалась. История украинской компартии имеет некоторые особенности. Ленин определенно недооценивал силу украинских национальных чувств. На выборах в учредительные собрания, как, впрочем, и в Великороссии, в 1917 году 77% украинских голосов было подано за эсеров и меньшевиков, и лишь 10% за большевиков. Местные советы на Украине обычно находились под враждебным большевизму руководством. С 1917 по 1920 год на Украине существовали различного рода националистические режимы и большевистское руководство, и первоначальное по окончании гражданской войны было навязано Украине в значительной мере извне. В отличие от Великорусской, немалая часть украинской коммунистической партии состояла из бывших левых эсеров. Их главная организация на Украине имела националистический характер и носила название Боротьбисты. Эта партия была распущена в начале 1920 года, и ее члены вступили в Компартию. Москва посылала на Украину все новых и новых большевистских руководителей, верных сторонников централизованного руководства, и всякий раз эти руководители с течением времени меняли свои взгляды. Пытаться управлять Украиной полностью с позиции агента иностранной державы эта перспектива выглядела для них нежизненной. В июле 1923 года председателем Совнаркома Украины стал Влас Чубарь, державшийся относительно умеренных взглядов по национальному вопросу. Однако, В 1925 году первым секретарем ЦК КП Украины посадили Кагановича. Его беспощадно-централизаторская политика была непопулярна среди местных партийных руководителей, которые во всех других отношениях не имели разногласий со Сталином. Вызданным в Москве еще при его жизни восьмитомном собрании счинений Сталина есть любопытное признание, что в 1926 году на Украине Выдвигались требования о замене Кагановича Чубарем или Гринько. Сталину это не понравилось. Но, занятый сложной борьбой в центре, он не хотел входить в противоречие с более умеренной фракцией украинских руководителей по такому местному вопросу. И, в конце концов, в июле 28-го года убрал Кагановича с Украины. В июле 28-го года Бухарин говорил Каменеву, что Сталин подкупил украинцев, удалив Кагановича из республики. Сменил Кагановича Станислав Кассиор, низкорослый, лысый, длинноголовый поляк, который безоговорочно поддерживал Сталина до самого ежовского периода. В годы полемик с левой и правой оппозицией выявилась правильность сталинского расчета. Неприятностей в украинской Компартии не было, троцкизм почти не нашел в ней распространения. Национальные меньшинства вообще относились к Троцкому еще хуже, чем Сталин. Осетинский коммунист Григорий Токаев, позже перешедший на Запад, пишет, что методы Троцкого весьма напоминали Сталинский, но что в национальном вопросе Троцкий был еще более реакционен. Опыт с украинской оппозицией не был, однако, обнадеживающим. Пятаков, например, который в годы гражданской войны короткое время управлял в Киеве, Считал, что Украину следует полностью подчинить России. Можем ли мы допустить, чтобы форма существования пролетарско-крестьянской Украины могла бы определяться исключительно и независимо трудящимися массами Украины? Конечно нет. В начале 30-х годов коллективизация на Украине превратила республику в поле битвы между партией и населением. На Украине это чувствовалось сильнее, чем где-либо. И решающим критерием была партийная солидарность. Некоммунистический национализм оставался все еще сильным. В марте-апреле 1930 года состоялся процесс 42 ведущих культурных деятелей на Украине, который был представлен как суд над Союзом освобождения Украины. Последовали и другие процессы подобного рода, направленные против действительного народного сопротивления. Столь крайними и жестокими мерами старая украинская интеллигенция была практически стерта с лица земли. Лишь старый большевик Скрипник, возглавлявший наркомат просвещения республики, продолжал оставаться защитником остатков украинской культуры. Эти остатки Скрипник был намерен защищать любой ценой. Нет сомнений, что Скрипник со своим искренним желанием сопротивляться Москве был представителем сильного течения среди рядовых партийцев. Но остальные руководители республики занимали другую позицию. Война Сталина против крестьянства поставила их в такое положение, что единственным насущным вопросом был старый ленинский вопрос «кто кого?». У них могли быть скрытые сомнения, они могли думать разные о планах, которые привели республику к кризису, но ожидать от них критики по адресу центрального руководства Было бы не более разумно, чем ожидать от генерала, ведущего отчаянный бой, что он будет тратить время на обсуждение стратегических ошибок высшего командования. И все же эти руководители, по-видимому, чувствовали себя потрясенными и опустошенными после беспрекословного выполнения в республике приказов Сталина о коллективизации. В начале 1933 года трое из семи украинских секретарей обкома были сняты со своих постов. Такая же участь постигла трех членов Политбюро и секретариата ЦК КП Украины, а из Москвы на Украину с неограниченными полномочиями был послан секретарь ЦК ВКПБ Постышев. В течение 1933 года из России на Украину было переведено много ответственных работников неукраинской национальности, известных своей партийной преданностью. По оценке американского историка Сейлеванта, число таких работников составило 5000 человек. 8-11 июня года был дан первый критический зал по скрипнику. Он, однако, отказался каяться в каких-либо грехах и получил за это чрезвычайно резкий выговор от Постышева. Последовала новая кампания в печати против Скрипника, и 7 июля он покончил с собой. Незадолго перед этим совершил самоубийство украинский писатель Хвылевский, тоже после обвинений в излишнем украинском национализме. Весьма возможно, что Хвылевский послужил примером Скрипнику. В свое время, в 1909 году, Скрипник был одним из трех представителей подпольных организаций на территории Российской империи, прибывших на конференцию большевистских руководителей в Париже. Тем не менее, на следующий день после смерти Скрипника, правда, назвала его самоубийство актом трусости. Правда писала, что Скрипник был недостоин звания члена ЦК, что он пал жертвой буржуазно-националистических ошибок. В следующем 1934 году, выступая на 17-м съезде партии, Петровский, говорил: Мы не так легко отбили эти националистические атаки, потому что во главе национал-уклонистов, как вам известно, стоял старый большевик-скрыпник. Петровский заявил, что помощь со стороны ЦК, особенно присылка к нам известных уже вам товарищей, была вполне своевременна. Он особенно приветствовал нового руководителя ОГПУ, Болицкого, прибывшего на Украину вместе с Постышевым. От сторонников Скрипника избавились одним ударом. Вскоре после его смерти последовало разоблачение так называемой Украинской военной организации, состоявшей главным образом из ученых Института лингвистики, сотрудников госсоиздата, факультета марксистской философии и научно-исследовательского литературного института имени Шевченко. В большинстве это были представители молодого поколения, занявшие свои посты в 1930 году или позже. После этого, до самого падения Постышева, в начале 1937 года, особых нападок на украинские кадры не было. Когда Власа Чубаря перевели в Москву на должность заместителя председателя Совнаркома, то его место на Украине занял Панас Любченко, Бывший боротьбист, разделявший взгляды чубаря во всем. Любченко был худеньким человечком с редкой бороденкой и одухтворенным интеллигентным лицом. Он, однако, сумел угодить высшему начальству своей твердостью во время только что прошедшей коллективизации. Но когда в марте 1937 года Постышева удалили, террор на Украине разразился с особенной силой. Как сообщил в мае 37 года в речи на 13-м съезде Компартии Украины Косиор, уже к тому времени были заменены две трети всего руководящего аппарата в областях республики и одна треть районного аппарата. До поры до времени это не коснулось остатков высшего руководства. Как мы уже говорили, на том же 13-м съезде, май июнь 37 года, прежние руководители были вновь избраны в ЦК. Правда, съезду пришлось принять резолюцию, осуждающую ошибки во всех областях идеологии, в печати, в институте марксизма-ленинизма, в институте красной профессуры и других местах, а также выступить с резкими нападками на Постышева и прежнее киевское руководство. Кассиор, который еще во время снятия Постышева занимал сравнительно мягкую позицию, теперь заговорил об отсутствии бдительности в высшем руководстве, которое позволило троцкистам проникнуть в киевский обком партии, а на том же 13-м съезде выступил с разоблачением Постышева, на сей раз названного по имени и обвиненного в том, что при нем на Украине допустили серьезное засорение партийного аппарата врагами. Особенно засоренной оказалась киевская партийная организация и ее обком. Здесь больше всего окопались троцкисты, а они захватили в свои руки серьезные посты. В этом повинен в первую голову бывший секретарь Киевского обкома товарищ Постышев. К числу ответственных за такое засорение принадлежал, очевидно, и злополучный Карпов, который описывался как бывший секретарь ЦК на Украине, отказавшийся верить сигналам о том, что один из его подчиненных был троцкистом и оставивший его на посту, на котором этот последний до самого своего ареста имел доступ к секретной документации. Около этого же времени был переведен на другую работу, а вскоре и арестован, нарком внутренних дел Украины Балицкий, член ЦКВ КПБ, который, как упомянуто выше, прибыл на Украину вместе с Постишу. В следующем году в одной из своих речей Хрущев назвал Болицкого фашистским агентом. После 13-го съезда Украинской компартии появились признаки того, что давление на украинских руководителей растала Когда 20 июня 1937 года были опубликованы приветствия летчикам Чкалову, Байдукову и Белякову, то послание московских руководителей было подписано, а ЦК КПБ Украины приветствовал летчиков анонимно, что противоречило прежней практике. 15 июля прозвучала критика по адресу руководящих органов Украинской республики, в частности за то, что продвинутые Постышевым троцкисты переводились из Киева на другие посты в республике. А 21 июля мишенью было украинское радио. На следующий день украинский комсомол, секретарь которого Клинков был объявлен врагом народа. Наконец, на пленуме ЦК ЛКСМ обвинение было брошено ЦК партии Украины как таковому. ЦК КПБ Украины несет полную ответственность за то, что творится в руководстве комсомола Украины. Трудно понять, как люди терпели подрывную работу врага среди молодежи. В том же месяце последовал арест первого из членов Украинского политбюро Шелихеса. Для малосведущего внешнего наблюдателя все выглядело нормально в славном граде Киеве. Стояло теплое, спокойное украинское лето. На открытой эстраде, окруженной кипарисами, регулярно давали симфонические концерты. На самом же деле даже музыканты ощущали растущее давление, подобно всем остальным деятелям культуры. Директор Украинского государственного театра оперы и балета Яновский был вскоре в числе других объявлен фашистом. И все же, хотя украинское руководство принимало резолюции о необходимости чистки аппарата, хотя проходили массовые снятия с работы на низовом уровне, хотя произвольные аресты органами НКВД были обычным делом, политбюро и ЦК все еще не были сломлены. Теперь Сталин решил, что пришло время их раздавить. Начались доносы в Кремль о предательстве и взяточничестве на Украине через голову украинских руководителей. Эти руководители протестовали в каждом случае, говоря, что не видели даже копий доносов. Один из таких случаев и послужил поводом для чрезвычайного вмешательства сверху. В августе 1937 года в Киев прибыла комиссия в составе Молотова, Хрущева и Ежова, сопровождаемая крупными силами спецвойск НКВД. На пленуме украинского ЦК Молотов предложил снять с постов Кассиора, Петровского, Любченко и других, вывести их из состава ЦК, а также избрать первым секторем Хрущева. Члены ЦК КП Украины отказались голосовать за эти предложения, несмотря на то, что Молотов звонил в Москву, чтобы получить личные инструкции Сталина. В конце концов, Молотов предложил, чтобы украинское политбюро отправилось в Москву для совместного заседания с политбюро ЦК ВКПБ. Такой маневр трудно было отвергнуть без открытого нарушения партийной дисциплины. Любченко это понял. 30 августа он застрелил жену и застрелился сам, запутавшись в своих антисоветских связях, по выражению правды. О самоубийстве Любченко есть несколько слегка отличающихся версий, но все они сходятся в том, что сам Любченко и его жена умерли одновременно. У них было двое детей, дочь-студентка и 13-летний сын. Согласно одной из версий, дочь умерла вместе с родителями. Часть украинской делегации, отправившейся в Москву, была арестована немедленно, остальные вернулись на Украину и исчезли все подряд. Если уж Сталин суровым мстил тем, кто предпринял совершенно безнадежную попытку удержать его на февральско-мартовском пленуме, то сопротивление украинцев, имевшее временный успех, должно было вызвать и вызвало еще более страшную и всестороннюю месть Сталина. В течение следующего года были арестованы все члены Политбюро, Оргбюро и секретари ккп Украины, за исключением одного Петровского. Из 102 членов украинского ЦК выжили только трое. Были арестованы все 17 членов украинского правительства. Пали жертвами всей секретарей обкомов на Украине. Террор прокатился абсолютно по всем республиканским учреждениям. Промышленные предприятия, местные советы, учебные и научные учреждения все теряли руководителей буквально сотнями. Союз писателей Украины был практически уничтожен. Пошли дикие нападки на украинские организации в целом и в частности на Киевское и Харьковское радио, Правда заявила, что все это было результатом деятельности вражеской организации, которую украинский ЦК не сумел раскрыть, злобно нападала на украинскую систему народного просвещения, якобы усеянную националистами, указала, что даже музеи на Украине полны агентов, занятых исключительно подчеркиванием антирусского украинского национализма что в республике не отпраздновали достойным образом годовщину победы Петра I над шведами под Полтавой. Для украинских жертв Сталина были избраны особые клеветнические обвинения. Как известно, участники оппозиции, которых судили на трех больших московских процессах, были объявлены предателями, троцкистами, шпионами и соучастниками фашистов но от них никогда не требовали чтобы они объявляли себя просто открытыми фашистами а на украине был открыт якобы не какой нибудь правотроцкиййский блок тут оказывается действовала национал фашистская организация возглавляемая председателем солнаркома любченко и включавшая наркома финансов ссср гринько еще один бывший бородбист Балицкого, затонского якира и целый ряд работников украинского правительства Центрального комитета и даже культурных деятелей, вроде Яновского. Косиора, однако, пока не трогали. Его послали обратно в Киев после того, как он подчинился всем инструкциям об уничтожении своих подчиненных. На собрании актива Киевской парторганизации, проходившем 15 и 16 сентября 1937 года, Кассиор выступил с докладом о раскрытой на Украине контрреволюционной банде буржуазных националистов, а нарком просвещения УССР Затонский признал, что наркомпрос и многие школы засорены врагами. Он признал, что не сумел разоблачить их. Затонский был учителем физики, скромного вида круголицым человеком в железных очках Вместе с Пятаковым он руководил украинским коммунистическим правительством в 1918 году, все короткое существование которого прошло в непрерывной борьбе. После критики Затонский отправился в Москву, но его не допустили на октябрьский пленум ЦК 37 года. Он вернулся в Киев, но 3 ноября был вызван университетского собрания и арестован. Осенью того же 1937 года был арестован третий секретарь ЦК КП Украины Н.Н. Н. Попов, а затем заместитель председателя Совнаркома Порайко и другие. В декабре арестовали К.В. Сухомлина, как японского шпиона, преемник постошева м м хатаевич еще до конца тридцать седьмого года был оклеветан и репрессирован столь же быстро менялись лица на более низком уровне как мы помним Постышев занимал также должность секретаря киевского обкомопартии на этом посту его сменил кудрявцев в конце тридцать седьмого года сменили и кудрявцева и объявили его в январе тридцать восьмого года врагом народа Занявший его пост Д.М. Евтушенко был арестован 17 апреля 1938 года. Позднее этих людей связали между собою в единый центр вражеского руководства, который будто бы совратил большинство секретарей райкомов в Киевской области. Председателем Совнаркома Украины после Любченко стал молодой коммунист Бондаренко но его арестовали через два месяца, и некоторое время Украина вообще не имела председателя Совнаркома. Постановление Совнаркома подписывались именами неизвестных подчиненных Петровского. Наконец был назначен следующий председатель Совнаркома Маршак. В феврале 1938 года его снизили до заместителя председателя, а вскоре арестовали. Рассказывают, будто Маршак...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 В течение 1938 года 1600 членов партии были выдвинуты в сектори райкомов и горкомов. Среди них, между прочим, был и молодой Леонид Брежнев. В мае 1937 года он был выдвинут в заместителя председателя Днепродзержинского горосполкома. В 1938 году при Хрущеве стал заведующим отделом в Днепродзержинском обкоме а на следующий год уже секретарем этого обкома. Его карьера была обеспечена, назад он больше не оглядывался. Еще одним способным карьеристом того времени был А. П. Кириленко. В настоящий момент, 1970 год, член Политбюро ЦК КПСС. В 1938 году он стал секретарем райкома, а на следующий год уже секретарем Запорожского обкома партии. Но. В общем, таких счастливцев было не очень много. Между 1938 и следующим республиканским партийным съездом в 1940 году текучесть кадров оставалась все еще высокой. Среди 119 членов ЦК КП Украины, избранных в 1940 году, было 73 новичка. Сталин и Хрущев преуспели в уничтожении старых партийных кадров на Украине. Они сумели заменить их людьми, отличающимися только покорностью и дисциплинированностью или энтузиазмом по отношению к новому методу правления. Тем не менее, это не разрешило украинской проблемы. Во время войны на конференции в Ялте, аргументируя в пользу Принятие Украинской ССР в Организацию Объединенных Наций Сталин заметил в разговоре с Рузвельтом, будто на Украине его положение трудное, ненадежное. А позже Сталин сожалел, что было невозможно выселить с Украины всех украинцев, как он выселил чеченцев и калмыков.